В часы трудов счастливых И угрюмых, Моя благая слушает тоска, Как долгой ночью В исполинских думах Ворочаются в небе облака. Ударит и скользнет Господь по лире, Здесь отзвук, Свет еще одной зари. Здесь все творит В сладчайшем этом мире, И от меня все требует, Твори. Дантовский, в тебе я слышу тополь, Когда ты серебришься пред грозой, И муравьиный вижу я акрополь, Когда гляжу на хвойный холм живой. Поет вода, молясь легко и звонко, И мотыльковых маленьких мадон Закат в росинке вписывает тонко Под светлый рассыпающийся звон. Так как же мне в часы ноги и ночи томясь в себе, о, как же не творить, когда весь мир, весь мир упрямый хочет со мной дышать, гореть и говорить. 28 апреля 1923 года